Глава восьмая Спустя еще половину рины, зарядно запыхавшись и щедро вывозившись в грязи, мы все-таки поставили платформу на рельсы Процесс перемещения на ней оказался до безобразия прост Рельсы и колеса у этой штуки были сделаны так, что трение практически не создавали Поэтому было достаточно один раз оттолкнуться, чтобы конструкция пришла в движение медленно, зато уверенно покатилась вперед. Правда, время и ржавчина на колесах все-таки сделали свое дело, поэтому наше передвижение сопровождалось омерзительным скрипом. Но с учетом того, насколько платформа сумела облегчить нам жизнь, гадостное, размеренное, отчаянно громкое скрип-скрип было вполне приемлемой платой за результат. Поскольку от света я уже тоже успел отвыкнуть, то яркое освещение в тоннеле первое время доставляло мне неудобства. А вот каратель, напротив, довольно щурился и вообще выглядел воодушевленным. Его не смутил даже тот факт, что где-то там и впереди пряталась как минимум одна взрослая тварь, с которой нам вскоре предстоит столкнуться. Более того, когда примерно через четверть Ирина мы ее все-таки нагнали, и поисковая сеть повисла на улепетывающем неку наподобие ярко-синего плаща, Дол активировал Тагор и с каким-то детским злорадством расстрелял ее прямо-таки размазал по стенам, не слезая с платформы. А в ответ на мой задаченный взгляд только отмахнулся. «Здесь им деваться некуда. Стены-то прямые. норы нет, спрятаться негде. Так что трудности нас ждут, только если тварь попадется совсем уж здоровая. У тебя радиус действия Тагора ограничен, и боезапас не бесконечен», – напомнил я. «Ничего, прорвемся. Оскалился парень, заставив меня замолчать, и подумать, что каратель мне попался какой-то неправильный. Сколько ему лет? Лет двадцать? 22 В моем мире это еще даже не пик взросления, а так всего лишь порог, за которым только-только начинается взрослая жизнь. Если бы не мама, я, наверное, еще долго оставался беззаботным оболтусом. Но жизнь распорядилась иначе, поэтому сейчас я взирал на веселящегося парня, совершенно не чувствуя себя его ровесником. Скорее, ощущая себя гораздо больше пожившим и много повидавшим человеком, для которого было странно видеть подобное проявление ребячества. Впрочем, может, и я и не прав. Может, в каком-то смысле даже хорошо, что Дол, несмотря ни на что, по-прежнему не разучился шутить и улыбаться. Быть может, если бы Шал был похож на него, то наши отношения с его матрицей сложились совсем иначе. Я так задумался, погрузившись в чужие воспоминания, что на какое-то время отвлекся и продолжал отслеживать происходящее в округе совершенно машинально. Но тоннель оказался на удивление чистым. Кроме той самой первой твари, других крупных неку нам по пути не встретилось. А многочисленную мелочь идол с упоением расстреливал прямо на ходу. Мне даже вмешиваться не приходилось. Каратель с помощью регулярно выпускаемых на свободу поисковых сетей отслеживал, фиксировал и уничтожал неко совершенно самостоятельно. Поэтому через некоторое время я успокоился. И убедившись, что несмотря на молодость, парень свое дело знал хорошо, перестал на него отвлекаться. «Думаю, такими тампами, к утру, если ничего не случится, мы доберемся до северной ветки». Внезапно оторвал меня от раздумий парень, заставив ненадолго вернуться в реальность. «Что?» — не сразу сообразил я, что к чему. «Северная ветка», — терпеливо повторил каратель, слегка помручившийся от излишне громкого скрипа колес. «Мы с тобой провалились на южно, потом тоннель повернул на север, и других развилок там не было. Всего веток у нашего форта пять, как и плантации». «Из них одну мы уже видели. еще три, если старожилы не врут, были взорваны. Остается последняя, пятая. Насколько я помню, она самая северная, и мы как раз к утру должны до нее добраться». Я рассеянно кивнул, а потом вдруг зацепился взглядом замелькнувший на стене значок и встрепенулся. «Стой!» Дол от неожиданности чуть не свалился от платформы, но всё же успел хватиться за доски, выставил вперед ноги и поднапрягшись, заставил наше транспортное средство с ужасающим скрипом остановиться. Я же тем временем проворно спрыгнул на пол и поспешил вернуться, надеясь, что мне не померещилось. «Что там?» Обеспокоенно обернулся каратель, когда я добрался до нужного места и окинул кажущуюся монолитной стену, одновременно с умиричным и магическим зрением. «Я ничего не вижу. Ты что-то нашел? «Да, но эти знаки доступны только магам, да и то не всяким. Ты уже видел такие раньше?» «Недавно, перед тем, как открыл проход сюда». «Да, я проверил все дважды, но метка действительно была. Более того, она выглядела точно так же, как и знаки, которые не так давно проступили рядом с дверью бункера. Только краской на этот раз ее никто не пометил, так что, скорее всего, для чужих глаз она не предназначалась». «Хм...» Кажется, вставив в разъём не простую батарейку, а мощный источник, я умудрился активировать всю эту, никогда истощившуюся на магию, ветку. И вот теперь она активно сигнализировала, что прямо тут, в этой самой стене, прячется еще одна дверь, о которой в любом другом случае я бы ни за что не догадался. «Для второй ветки слишком рано», — усомнился Дол, когда я провел рукой по стене, в попытке нащупать хоть какой-то стык. «Ах, вот же он. Оказывается, тут еще иллюзия присутствует». Хотя в этих тоннелях один ход знает, по каким признакам ориентироваться. Но в любом случае имеет смысл проверить. Я, подумав, посоветовал ему отойти подальше а сам отступил в сторону, прикоснулся ладонью в том месте, где второе зрение подсказывало наличие управляющего механизма. На этот раз мне даже ключ не понадобился. Активированная магическая печать справилась без дополнительной стимуляции, только монета на моей груди дернулась и чуток похолодела, отдав некоторую часть своих резервов на работу магического замка. После чего внутри стены что-то глухо щелкнуло, и в ней с тихим шелестом разошлись стороны створки еще одной двери. Дол, на всякий случай приготовился стрелять, Однако изнутри на нас никто не набросился. Нашедшийся за дверью небольшой прямой коридор оказался абсолютно пустым. Освещение в нем тоже появилось, и именно благодаря этому мы с Долом смогли увидеть, что шагов через пятьдесят впереди имелась еще одна дверь, рядом с которой также призывно загорелась магическая надпись. «Это не похоже на обычную ветку», — пробормотал каратель, когда я зашел внутрь. «Слишком узко и без рельсов». «Верно», — подумал я, придя к таким же выводам. А когда добрался до второй перегородки, то выразительным взглядом указал карателю на место, откуда было удобнее стрелять. И как только он подтвердил, что готов к любым неожиданностям, приложил ладонь к следующей магической печати. Монета барьерников при этом дернулась гораздо яснее, чем в первый раз, однако очередная дверь открылась так же быстро и тихо. За ней нас встретила непроглядная темень, кажущаяся особенно густой после ярко освещенного коридора. Сумеречное зрение ничего живого внутри не обнаружило. А вот магии там было столько, что я чуть не споткнулся на пороге. В тот же миг под потолком начали один за другим загораться магические светильники, открывая нашим изумленным взором просторное, поистину гигантское помещение, до отказа забитое всякой всячиной, при виде которой не только дол, даже я от неожиданности растерялся. А как только магия светила его полностью, тихо присвистнула. хрена себе сюрпризы!» Впрочем, тут было от чего удивиться и от чего впасть в ступоры. Сами того не зная, мы с долом умудрились наткнуться на древний склад, который, похоже, простоял нетронутым долгие годы. Вдоль всего помещения ровными рядами стояли металлические стеллажи, на которых в строгом порядке лежали вещи, тагоры, зарядные пластины к ним. Неизвестные артефакты, амулеты, устройства для установки меток, металлические нагрудники, целые горы браслетов, одежды, кожаных плащей всех размеров и форм. Е-мое, чего там только не было! У меня аж глаза разбежались при виде такого богатства, а вовсе со стуком уронил челюсть на пол. «Вот это да!» — шепотом произнес он, в шоке оглядев залитый ярким светом склад. «Среди карателей давно баги ходят, что со старых времен в фортах остались нетронутые склады. А я, дурак, не верил. Вот оно, настоящее сокровище Ордена. Если все это достать, знаешь, до какой высоты взлетит его значимость в альянсе и во всем мире?» Я моче кивнул и, отняв руку от печати, осторожно вошел внутрь. А ведь Нис, наверное, за этим меня и посылал, когда соблазнял рассказами про старые карты и богатство барьерников. Подземные переходы вполне могли быть теми линиями, которые попытался изобразить старик Гараура, передавая эту тайну своему внуку. Возможно, не все, быть может, мне довелось увидеть только кусок той старой карты, да еще не самый важный. Но в подобное совпадение я, как уже сказал, не верил, поэтому мне страсть как хотелось достать из кармана копию и проверить, правдивы ли мои подозрения. Эти подозрения усугублялись еще и тем фактом, что при строительстве маги наверняка напихали сюда целую кучу всевозможных ловушек, которые без должных знаний даже из было бы не одолеть. Но беда в том, что за столетия вся магия отсюда утекла, как вода из старого решета. Поэтому если ловушки когда-то и имелись, то сейчас от них ничего не осталось а единственное, что смогло пробудить к жизни древний склад, это такой же древний источник, который попал в мои руки совершенно случайно». «Невероятно!» — воскликнул ушедший далеко вперед дол, с жадностью рассматривая разложенные на полках вещи. «Как же тут много всего! Да наши предки могли десятки лет сражаться снегу и слыхом не слыхивать о том, что у них закончатся расходники. Ты только глянь, сколько тут тагоров! Целую армию вооружить можно!» «А браслеты, а накопители — это же настоящее чудо!» Я молча с ним согласился и тоже двинулся вдоль стеллажей, напряженно размышляя, а стоит ли отдавать ордену в руки такой козыри. «Таор!» — крикнул вдруг из-за полок каратень. «Посмотри, тут защита какая-нибудь стоит. Можно отсюда что-нибудь взять, или же мне, как вору, оторвется сразу обе руки?» «Защиты нет», — скрипя сердце, признал я, не обнаружив на стеллажах ничего магического а сам подошел к первому попавшемуся браслету и настороженно на него посмотрел. Но трогать я бы ничего не советовал. За прошедшие столетия внешний вид у этой части амуниции карателей практически не изменился, за исключением, быть может, того, что в древности орденцы не заряжали браслеты защитными заклинаниями. Они охотились, убивали, но вот о собственной защите начали заботиться гораздо позже, поэтому шишак на браслете был всего один и предназначен для создания поискового заклинания. Браслет, кстати, как и все остальные артефакты, оказался заряжен под завязку и, скорее всего, действительно долгие годы пролежал на складе, практически не теряя заряд из-за действия заклинания Стазиса. Благодаря этому же заклинанию наличие под землей такого количества артефактов за сто лет никто не обнаружил. Но ну, а наличие шековых деревьев, сглаживающих магический фон и отпугивающих от этого места магов, служило дополнительной защитой и прекрасно объясняло, почему создатели склада решили спрятать его именно здесь, а не внутри форта. По-видимому, это был запасной аэродром для возвращающихся с плантации карателей, место, где они могли бы спокойно перезарядить оружие, заменить потрепанную амуницию, а затем снова отправиться наверх в хорошо укрепленный лагерь, до которого, к слову, не так уж и далеко. Единственное, что меня смутило в браслете, это его внутренняя часть и наличие дополнительного элемента, которого в более поздних версиях я ни разу не видел, а именно его магическая составляющая, которая обычным зрением практически не определялась. Зато в «Сумеречном» выглядело как знакомый до да боли черный, кажущийся живым ободок, который когда-то с трудом снял с ноги Лорны. Да, как бы дико это ни звучало, но каратели использовали ту же магию, что и мастер асау когда приковывал Лок к настоящему Таору по жизненным рабствам. Долгое время я не понимала, что именно вижу, и даже обучение у мастера Чижи не дало мне четкого представления об этом направлении магии. Но сейчас я увидел его снова, и поневоле сравнил эту дрянь с недавно убитыми Неку. Внутренняя часть артефакта выглядела такой же темной и неприятной на ощупь. И... Живой? Протянул к браслету пальцы и увидев, как ясно шевельнулась эта гадость, я поспешил одернуть руку и, не отводя глаз от браслета, крикнул: «Дол, не вздумай примерять артефакты, кажется они все сюрпризом. И думаю, начинка тебе не понравится. Это же старые артефакты!» С почтением отозвался откуда-то издалека Каратин. «Их нельзя лопать руками.» Учитель рассказывал, что когда-то эти штуки подзаряжались прямо от хозяина и умирали вместе с ним. Подзаряжались? Я мысленно хлопнул себе по лбу. Черт, ну конечно. Барьерники ведь хорошо успели изучить природу барьера, улиши и неку. Они владели такими технологиями, до которых нам еще расти и расти. Многие их тайны до сих пор не раскрыты. И раз уж они имели смелости напрямую работать с мертвыми душами, то что мешало им использовать какую-то их часть в своих собственных целях? Да, понимаю, что звучит бредово, но подумайте сами. Раз уж они научились запихивать живую душу в мертвое тело, то что мешало им сделать то же самое с мертвой душой? Только запихнуть ее не в тело, а в артефакт. Макс же как-то умудрился прижиться в кристалле, так чем неко хуже, тем, что они неразумны? Я с новым чувством присмотрелся к гадости и, немного подумав, сделал еще один важный вывод Благодаря симбиозу у и людей, наверное, ли когда-то появились первые изоморфы. Симбиоз двух обычных душ приводил к появлению шаенов, соединение души, по-прежнему осознающей себя, и специального вместилища привело к созданию одушевлённых артефактов вроде пагости и кристалла Макса. Что же тогда должно было получиться из симбиоза неразумной дикой души и мощного боевого артефакта? А получиться должно было нечто странное, многообещающее и одновременно опасное. Мертвая душа, связующее звено между хозяином и артефактом, рискнул предположить, что каждый из них действительно одноразовый и предназначался лишь для одного хозяина. Пока тот оставался жив, Нека намерто присасывался к его ауре, жил за его счет сам и заодно переводил часть энергии хозяина в артефакт, делая его независимым от использования зарядного устройства. Этакая самозарядная, мощная и крайне опасная хрень, которая в случае болезни или ранения хозяина вполне могла его добить, а после смерти превращалась в обычную металлическую болванку. Потом, наверное, ее можно было снабдить новой душой и передать во владение следующему смертнику. Но именно поэтому, скорее всего, барьерники в итоге отказались от такого способа привязки оружия. А если вспомнить, что именно браслет снега внутри превратил лов в рабыню, да еще создавал для нее пожизненную привязку к хозяину, то кто даст гарантию, что эти устройства не работают точно так же? И кто докажет, что управление ими нельзя настроить на одного единственного человека, который сможет повелевать армией абсолютно послушных ему солдат. Интересно, а тагоры сделаны по такому же принципу? Перейдя к следующему стеллажу и кинув быстрый взгляд на разложенное там оружие, я поморщился. Да, и тагоры, и браслеты. И вон те штуки, которые подозрительно напомнили мне взрывательные амулеты сиульцев из клана Ночи. Выходит, это не просто склад для текущей работы и починки вышедшего из строя оборудования. Это еще и неприкосновенный запас, стратегически важный груз, заначка, который при наличии достаточного количества тагоров нового поколения могла веками пылиться без дела. Но при необходимости с одного такого склада можно было в считанные часы заполучить целую армию смертников, которые после в случае чего не жалко пустить в утиль, а потом набрать молодых дураков снова и опять. «Столько, сколько понадобится, каждый раз получаю в свое распоряжение одноразовых болванчиков, жизни которых не будут стоить ни гроша». «Жестоко, скажете?» «Но в древние времена умели мыслить с размахом и цинизмом опытных политиков. Не знаю, правда, почему это оружие и артефакты не уничтожили сразу, а оставили лежать здесь в таком виде, но в руки Ковина оно попасть не должно. К несчастью, Дол его уже видел, а данная Ордену клятвы и лет Правды, в случае чего не позволит ему смолчать» даже если он сам поймет опасность этого оружия. При этом он оказался неплохим парнем, надежным, неунывающим, смелым. А проблема заключалась в том, что если я хочу сохранить факт существования этого склада в неприкосновенности, то карателя мне, скорее всего, придется убить. «Ты чего такой хмурый?» — спросил Дол, когда мы встретились на просторах гигантского склада, и я посмотрел ему в глаза. «Что-то не так?» Я промолчал, пинками загоняя матрицу шала поглубже и стараясь не думать, каким именно способом будет удобнее избавиться от парня. Холодная рассудительность карателя подсказывала, что лучше сделать это тихо. Прямо здесь и сейчас все равно фортедола никто не хватится. К тому же под заклеитием стазиса труп даже за тысячу лет не сможет разложиться, поэтому ни запах, ни выпорхнувшая из тела душа не привлекут к себе внимания людей или сборщиков. Тагора у меня с собой, о нем мальчишка не догадывается, поэтому его смерть будет легкой и быстрой. Да и Изи, если что можно попросить об одолжении. Но что-то отчаянно противилось спокойной, тщательно выверенной логике чужой матрицы, да и личность Лура была категорически не согласна. Поэтому я только посмотрел на обреченного парня, ненадолго заглянул в его темные, почти черные глаза и со вздохом отвернулся, позже, если не найдется иного выхода. Возможно, кто-то скажет, что я бесхребетный слизняк, болтливый слюнтяй, способный только рассуждать и не способный делать. Но убить человека вот так просто означало дать преимущество не самой лучшей части моей души, сдать уже мертвому и надежно похороненному шалу несколько важных позиций, тем самым лишая себе права оставаться собой. И зная о том, насколько прагматично жестоким он был, я бы не хотел делать это без веских оснований. Все в порядке? Беспокойно спросил Долг, к счастью, не видев, как в этот момент изменилось мое лицо. Я качнул головой. Эти вещи зачарованы и совсем не так, как те, что надеты на тебе сейчас. «Так они же зачарованы не на смерть!» Рассмеялся Каратель, но когда я быстро обернулся и вперил в него тяжелый взгляд, он неожиданно осекся. «Что, с ними настолько плохо?» «Каждая из этих вещей несет смерть своему владельцу. Заключенная в них магия. Она очень старая и питается не просто от хозяина. Она забирает его жизненную силу, а вместе с ней и душу». То есть, если я надену такой браслет, то умру? Не сразу, кивнул я. Ну да, умрешь. Причем чем больше вещей ты наденешь, тем короче будет твоя жизнь. Поэтому я и сказал, не трогай здесь ничего, ни один маг потом тебе не поможет от них избавиться. На лбу парня пролегла глубокая морщинка. Получается, мы наткнулись на хранилище запрещенных артефактов? Именно. И что ты собираешься с ними делать? Задал неожиданный вопрос Дола я на мгновение замер когда мы во второй раз пересеклись взглядами а подметив в глазах парня какое- то странное выражение медленно проговорила Предпочел бы и все здесь законопатить и забыть о том что видела а еще лучше взорвать это место чтобы даже следов не осталось почему потому что использовать одушевленные артефакты такого уровня все равно что посадить за запястье голодного неку наивно полагая что он принесет пользу платить ему собственной душой поскольку иной платы твари не принимают Тебе хотелось бы этого? Ты, каратель, смог бы заключить сделку с мертвыми душами, которых когда-то поклялся истреблять. А твои братья по оружию? Дол непроизвольно поежился: Ты уверена, что это именно неку?» Я маг, поэтому вижу, какая у этих вещей начинка. В твоем Тагоре ничего подобного нет, он чистый. А эти, стоит только один раз коснуться такого предмета, как он до конца твоих дней присосется к твоему телу и не отлипнет от него, пока не выпит досуха. Карателей, безусловно, мало. Сухо продолжил я, когда парень всерьез задумался. «И с годами по мере износа тагоров их становится все меньше. Само собой, вещи с этого склада могли бы исправить ситуацию. Орде можно было бы усилить, оживить, влить в его ряды свежую кровь. Но когда я смотрю на эти полки и думаю о том, почему вас так стало мало, то знаешь, ответ напрашивается сам собой. Не зря эта магия находится под запретом. Не зря эти склады закрыли так, чтобы даже каратели сюда не попали». «Но почему тогда их не уничтожили?» — поджал губы Дола. «Зачем оставили, если они так опасны?» Я дернул плечом. «Не знаю, может, не успели, а может, война в то время уже началась, и маги посчитали, что когда-нибудь это оружие пригодится. У него ведь нет меток. Любой может взять его и использовать». «Как это нет меток?» — вздрогнул каратель. «Вот так. Эти предметы не требуют подзарядки, их не нужно регистрировать в Ордене. Это свободное оружие, понимаешь?» Его никто не учитывает, не метит, его невозможно найти. Оно ни от чего не зависит, включая гильдию магов и сам Орден. Как думаешь, после того, как об этом складе станет известно, как быстро неучтенные тагоры и браслеты появятся на черном рынке? Сколько из них уйдет в ночные гильдии? Как много попадет в руки Хаса и им подобных? Я мало верю в честность чиновников, в том числе и тех, кто служит на благо Ордена. Поэтому мы с тобой сейчас открыли не древний склад, «Мы обнаружили, готовы активировать бомбу с зарядом, способным уничтожить тот мир, что ты знаешь. За это оружие люди будут убивать, предавать и всеми способами пытаться его заполучить. И лично я не хочу в этом участвовать». Каратель заметно спал с лица и обвел склад совсем другим взглядом. «Возможно, ты прав. Но раз уж мы здесь, давай посмотрим, что тут еще припрятано. Хоть знает, то, может, тут и еды для нас припасли». Я молча кивнул, но вместо того, чтобы последовать за парнем, вернулся ко входу. Мысленно усмехнулся, обнаружив, что споровать от него на стене в аккуратной рамочке висит план-схема, после чего бесцеремонно ее содрал, выбросив в коридор. Убедился, что снаружи так и не появилось ни одного неку, а затем с силой толкнулся ротливо стоящую посреди тоннеля платформу ногой. Та обиженно скрипнула и медленно покатилась прочь, на северную ветку, куда мы больше не пойдем. Тогда как я, вернувшись, закрыл сперва одну дверь, затем вторую, задумывавшись, что метки изочек над ними погасли. А когда с чувством исполненного долга обернулся, то наткнулся на спокойный взгляд Дола. «Зачем?» Я также молча показал ему схему. «Здесь есть другой выход?» «И не один, так что нам больше не нужно идти на северную плантацию. Если схема верна, а магия по-прежнему работает, то по тайным тоннелям мы сможем попасть прямо в форт, минуя неку, деревья и наших с тобой калик. «Дай сюда!» Неожиданно потребовал Дол, и забрав план прямо тут, не сходя с места, углубился в его изучение. «Хм, на наших картах этого нет. Там вообще это место не указано. Как и входы и выходы. О, смотри, здесь есть проход в западную часть леса. Правда, для этого надо будет вернуться в южный тоннель и найти еще один коридор, который нет на общих картах». «Зачем возвращаться?» задачулся я. «Если мы появимся сразу в форте, это вызовет вопросы». На мгновение оторвался от карты Дола. «А как только станет известно, что ты смог открыть дверь в подземной тоннель, старик обязательно тебя выпотрошит, наизнанку вывернет, а потом отправит сюда целый отряд, чтобы все проверить. А я так полагаю, что без одобрения твоего начальства эта информация не может быть обнародована». Хм, дельная подсказка. Вовремя ты вспомнила о Ковине, его интересах и о том, что Орден находится в его прямом подчинении. Как у наблюдателя, у меня есть право вето на определенные действия карателей. Если все пройдет как надо, быть может, мне не придется тебя убивать». Я замедленно кивнула. «Верно. Более того, если бы не резерва, я бы уже настаивал на договоре о «Я знаю», – серьезно кивнул Долло. «Поэтому предлагаю вернуться к этому разговору после того, как твоя магия восстановится. А сейчас нам лучше выбраться через смежный тоннель и показать старику только его, не упоминая хранилище», – заключил каратель. «Если пароход находится с нашей стороны обвала, тогда и лукавить насчет южной ветки не придется». Кстати, на твоем месте я бы сейчас уже задумался, как объяснить начальству тот факт, что ты смог увидеть метки зодчих, о которых никто раньше не подозревал, и оживить магические замки, которые уже лет триста считались нерабочими. И еще, имей в виду, у нашего мага таланты больше развиты в плане целительства, чем всего остального. А вот артефактор, он так себе, поэтому с тех пор, как из строя вышел единственный на весь форт амулет правда, починить эту штуку стало некому. Но обычное заклинание умному человеку несложно обойти. С этими словами Долла развернулся и, снова ткнув носа в схему, потопал прочь, что-то негромко бормоча и старательно водя пальцем по стеклу. А я, проводив его задаченным взглядом, ненадолго задержался, подумал, после чего мотнул головой, и тоже сдвинулся с места, напоследок поставив зарубку в памяти насчет этого толкового, но все же на редкость странного парня.